— У нашего кружка творческой направленности, сказал покойник. — Мы сами сочиняем. — Я тоже пишу стихи, — сообщила ниналь Федоровна. — Когда-нибудь вам почитаю, если с храбрости. — Что вам еще хочется узнать обо мне? Я не замужем, играю в теннис. Учителя никогда не рассказывают о своей личной жизни, а узнать интересно. Это я по себе знаю, помню. — Она начинала мне нравиться, — Опытный глаз мог почти безошибочно определить, что и другие ребята ожили. Они задвигались, зашевелились. «В этом городе», — сказала она, — «у меня нет ни родственников, ни знакомых, ни близких. Теперь вот вы будете, если получится». Раньше, когда раздавался звонок, все сразу выскакивали из класса. А тут стали медленно подниматься, будто тяжелели от разных дум и сомнений. Я подошел к Нинель Федоровне и сказал. — Знаете, у Бородаева есть повесть «Тайна старой дачи». Потрясающий детектив. Весь наш кружок хотел съездить на эту дачу, походить по местам событий. Это недалеко, всего час, если на электричке. — Он писал детективы? — шепотом спросил Нинель Федоровна и кивнул на фотографию Бородаева. — А вы любите их? — воскликнул я с плохо скрываемым волнением. — Все любят, только некоторые не сознаются. — У нас полное родство душ, — подумал я. — Она угадывает мои мысли. Ребята начали выходить в коридор. Только Глеб остался сидеть на своем месте, пригнувшись к партии. Рядом стоял принц Датский. Нинель Федоровна подошла к ним, и я подошел. — Мы решили поехать на старую дачу, — сказала она, — в одно из ближайших воскресеньев, пока еще осень. Ты, Глеб, будешь нашим проводником? — Я, пожалуйста, если, конечно, вы... — А я с удовольствием. Он опять перестал договаривать фразы. Когда Нинель Федоровна отошла, принц Датской пообещал Глебу. — Я напишу к этому дню стихотворение. Может, тебе будет приятно? И погладил Глеба по голове. Острая наблюдательность давно подсказала мне, что физическая сила сочеталась в принципе с детской застенчивостью и добротой. В коридоре меня остановила Наташа Кулагина. Это случалось так редко, что я буквально затрепетал. — На твоем месте я бы в нее влюбилась, — сказала Наташа. И так пристально посмотрела, что внезапная догадка озарила меня. — Испытывает! — Ревнует. О, как часто мы выдаем желаемое за действительное. Влюбиться? Громко переспросил я. Ну что ты? Какие для этого основания? Значит, у тебя нет вкуса. Она прелестна. Неужели правда хочешь, чтобы я влюбился? Неужели ей все равно? С этой тягостной мыслью я слонялся по коридору всю перемену. Примерно через неделю Нинель Федоровна сказала: Я готовлюсь к теннисным соревнованиям на первенство города. Кто хочет, может прийти на тренировку. Я вас там встречу на стадионе. Правда, это на краю города, но вы доберетесь, с троллейбус, потом трамвай, знаете? Приехали почти все. Она бегала по корту в белой майке и в белых трусах. Немногие классные руководители решились бы бегать перед своими учениками в таком виде, а она решилась потому что она была молода и прелестна. Все мы, выражая чувства, охватившие нас, орали «Нинейль Федоровна! Нинейль Федоровна!» «Никогда еще не слышал, чтобы болельщики называли своих кумиров по имени-отчеству», сказал пожилой человек в шляпе, который сидел впереди меня. Через несколько дней созвали родительское собрание. Мама и папа были в тот вечер заняты. Пошел мой старший брат Костя. Он уже не первый раз ходил на такие собрания. Я не ложился спать, пока не дождался Костю. Он всегда подробно пересказывал мне, что говорили родители, а что учителя. Это было так интересно. Когда Кости вернулся, мама с папой были уже дома. — Ну что? — набросился я на брата. — Защищал вашу Нинель. — На нее нападали? — Еще как. — Кто посмел? Ваши родители, не все, конечно, но некоторые. Что они говорили? Во-первых, она отобрала у вашего класса его лицо, его индивидуальность, во-вторых,